26. Ясное сознание зависит от накоплений. Растерянность, смутность, сумбур в ощущениях у неподготовленных. Каждый получает по признанию возможности жизни надземным. Как и на Земле, импульсы и желания на лицо. Только энергии их моментально увлекают такое тонкое тело в созвучном окружении. В нем можно заострять и надолго. Можно и совсем не выбраться. если импульсы сильнее воли борьба сильна между притяжением полюсов света и тьмы победителю путь открыт кверху побежденному своими желаниями вниз если желание низки на земле победивший и здесь победит когда борьба и столкновения с обостренными импульсами астрала закончились победы над ними и выбором высших стремлений притяжением родственных сфер увлекает дух в соответствии с ними Астральная оболочка желаний телесного порядка животно-телесного становится ненужной и сбрасывается, как изношенная одежда. Так важно, чтобы земные желания и страсти потухли уже на земле. Тогда там тушить уже нечего. Этим хорошо долголетие и естественное по старости смерть. Все низшие импульсы и тенденции, слабости, склонности и желания можно возносить, поднять и трансмутировать, то есть взять их в противоположный полюс. Потому были приближены мытари, разбойник и блудница. Последнее устремление решило судьбу разбойников надземным, ибо его последнее устремление изменило угол своего направления на 180 градусов. Устремитесь к тому, что хотите иметь, ибо дается по устремлению. Это закон духа. Семипринципный человек родится в мир тонкий, трехпринципной сущностью в процессе называемом смертью в сфере именуемой рупалока, и здесь он опять умирает, сбросивший оболочку этого мира, чтобы родиться уже в девачане, уже трехпринципным человеком. Участь адепта иная: сознание и открыто, но даже и архату требуется иногда отдых, так же как ему требуется сон на земле в физическом теле. Только у адепта во время сна физического тела сознание открыто и действует в высших проводниках так же четко и ясно, как и в теле земном. Устремление решает судьбу человека. Направление устремлению дается учением жизни. Устремлением победите. Двух, вернее, полутора принципная шелуха лишена сознания, но способна реагировать на воздействие со стороны, только автоматически, рефлекторно. Это астрально разлагающийся труп, оставленный своим владельцем. Небольшая проверка, и увидите ясно, что перед вами автоматон. Это надо знать, чтобы хорошо разбираться в сложностях астрального мира. Элементарий сознателен, ибо это не шелуха, но сознающий себя центр очень опасный, если темен и зол. Света боится и опаляется светлой аурой. Если бы поняли. как настоятельно необходимо очищение. Язвы духа — это зацепки для тьмы, чтобы ухватить за них когтями, увлечь дух во тьму. Представьте себе положение, когда человек, стремящийся кверху, но не освободившийся от язв духа на земле, окружен темными, которые, вцепившись в эти язвы, через них тянут неодолимо его вниз в свои сферы низших слоев. Язвы духа, то есть вожделение. Неудержимо влеку, в реку дух сферы напряженностью выявления в них этих вожделений, где он может удовлетворить кажущимся образом, как бы чудовищно они ни были, чтобы тот же почувствовать новый голод, новую жажду, так как кажущееся удовлетворение голода не утоляет, а лишь усиливает ненасытность каждого темного желания. Истинно муки Тантала. Потому железная необходимость диктует насущную неизбежность победы, ибо иного выхода нет. Победа, победа, победа любой ценой. Надо понять сущное желание, чтобы сильно найти и молодеть. овладеть. Нет ничего, чего бы не могла преодолеть воля. Ибо желание есть только мираж и обман чувств. И никакое удовлетворение желания не стоит страшной цены, которую уплачивает за него дух. Можно, можно, можно победить в себе все, утверждаю. Мощь преображения надо понять.